Глава 1. Счастливые люди — плохие советчики. Они смотрят на проблемы других сквозь призму своего счастья. Савилий Сергеевич Штольц. Глава тайного общества «Северное сияние». Заметки на полях. Ну, вот и все. Зина выдохнула и отложила в сторону папку, которая теперь отправится на полку доживать свой век, утопая в пыли. В детективном агентстве «Дилетант» хоть и шли в ногу со временем, осваивая новые программы и возможности, но и блюли традиции, которые завела Зина, дублируя все в бумажном варианте. «Зина, можно я отпуск возьму?» — спросил Алексей осторожно на их обязательном совещании после очередного дела, когда все рабочие вопросы были закрыты. В свои 42 года Алексей Кропоткин светился счастьем и даже немного помолодел. В его жизни теперь был любимый сын, Александр I, двух с половиной лет, чудесная жена Матильда и, самое главное, доченька, которая появилась на свет месяц назад. Малышку назвали в честь Зины, и теперь у директора детективного агентства «Дилетант» Зинаиды Звягинцевой появилась крестная дочь. «Хорошо», — немного подумав, ответила ему Зина. «Пока в заказах у нас тишина, мы с Эндрю справимся вдвоем. Будем отсматривать присланные заявки, но будь, пожалуйста, на связи. Если вдруг появится дело, придется выйти на работу». «Справедливо», — — согласился Алексей, поглядывая на часы. — Хочу Моте помочь немного. Александр хоть и большой уже, но все же с двумя ей сложно. Вспомнив о Моте и чудесных детишках, Зинка непроизвольно улыбнулась. — Да беги уже, — сказала она ему, немного завидуя. Зин, я тоже пойду? — как всегда неуверенно спросил Эндрю. Он тоже сидел как на иголках все совещание. — Мы с Викой в театр собрались. — И ты беги, — ответила ему Зина. — Вике от меня привет. — Обязательно. — пообещал ей Эндрю, выскакивая в дверь даже вперед Алексея. «Когда они уже поженятся?» — сказал тот ему вслед. «А зачем?» — Зина пожала плечами. «Им и так хорошо. Ты знаешь мою историю, Зин. Я живой пример того, что это просто необходимо. Семья начинается с обязательств. Обязательств супругов между собой, затем перед ребенком. Но, как ни странно, именно они, эти самые пресловутые обязательства, если, конечно, они двусторонние, делают тебя по-настоящему счастливым» когда ты не просто чувствуешь ответственность за любимого человека, но и ощущаешь ее на себе, называя это заботой. Только создав свою семью, я почувствовал то, за что все так любят жизнь. Цену собственной и чужой жизни, которая образует тонкую грань счастья». Алексей говорил неуверенно, словно бы не верил, что Зина способна его понять. «Ты правда очень сильно изменился с того момента, как я увидела тебя впервые в нотариальной конторе пять лет назад». Заметила Зина, грустно улыбнувшись, точно вернувшись в прошлое. «Ты тоже изменилась», — серьезно ответил ей Алексей, и Зина, все еще улыбаясь, уточнила. «В худшую сторону?» «Честно, не знаю. Вроде бы все хорошо. Ты стала сильной женщиной, на удивление талантливым руководителем. На удивление», — Усмехнулась Зина, все еще пытаясь перевести разговор в шутку. «Ну да. Если честно, не верил я в тебя. Каюсь». Пять лет назад мне казалось, что молодая испуганная девчонка, защищающаяся от мира своими веснушками и зелеными глазами, не способна управлять детективным агентством, тем более таким сложным, как это. Но ты справилась. Не просто справилась, — продолжал говорить Алексей, явно еще не сказавший того, что хотел донести до Зины. Ты руководишь настолько профессионально, точно училась этому годами. В этом ты прав. Мне иногда кажется, что дед всю жизнь готовил меня именно к этому. «Просто я об этом не подозревала», — признала Зина, перестав, наконец, улыбаться. Дед. Эндрю, Алексей и даже лучший эмпат в истории агентства «Дилетант» и одновременно единственная подруга Зины Мотя не знали о той записке, что Зина нашла в ручке зонта, и по-прежнему считали деда умершим. Зина же перестала ходить на кладбище. Да и вообще, хотя прошел целый год с того момента, когда она узнала, что дед жив, пока не понимала, как ей относиться к этой новости. «Обрадоваться? Но ведь он бросил, обманул её!» Азина верила ему. Верила так, как не верит никому теперь. И, возможно, не поверит впредь. Обидеться — это тоже как-то по-детски. Да и на кого обижаться? Даже признав себя живым, дед по-прежнему оставался лишь призрачным воспоминанием. Принять — тоже не совсем понятно, что именно. Что он жив или то, что он ей не родной. Но как принять это просто так, на веру? не зная при этом, кто она сама, кто ее родители, как она попала к деду. «Я не думаю, Зина», — продолжил Алексей и вернул ее в реальность, выдернув из пучины мыслей и воспоминаний. Сейчас стало понятно, что он давно готовил этот разговор и просто ждал удобного момента, который, как ему показалось, случился. «Так вот, я не думаю, что Савелий Сергеевич Штольц, твой дед, хотел бы, чтобы ты жила только работой. Иди, Алексей, домой». «Тебя ждут Матильда, Александр — первый, Зинаида — вторая. Не трать время на душевные разговоры. Если мне они понадобятся, я позвоню Моти и получу массу положительных эмоций». «Тебе очень повезло с женой. Лучшего эмпата наше агентство еще не видело». Зина сказала это с улыбкой, но очень настойчиво, чтобы донести до коллеги, что она не намерена выслушивать его советы. «Алексей за пять лет неплохо изучил Зинку и спорить не стал». Он как-то обреченно махнул рукой и вышел из аппаратной, словно понял, что проиграл в словесной дуэли. Зина села на рабочее место Эндрю, заполненное различной техникой, и, положив ноги на стол, как она любила делать, пока никто не видит, глянула в тайное окно, выходящее в гостиную. Еще при планировке офиса под кодовым названием «изба», придуманным из-за его формы, Зина запланировала это потайное окно. Со стороны аппаратной это было обычное окно с усиленными датчиками, чтобы все происходящее в гостиной было не только видно, но и слышно. Со стороны же гостиной висел современный телевизор, который невозможно было включить. Это не раз выручало при подборе новых дилетантов или выборе очередной миссии, когда надо было понаблюдать за человеком со стороны. За пять лет работы агентство действительно очень выросло. От системы подбора команды непрофессионалов, которые смогут расследовать любое преступление, до сложнейших компьютерных программ, которые не только определяют дилетантов, но и ищут их в социальных сетях по определенным алгоритмам, а также предлагают стратегию первых действий, что всегда было самым сложным. Алексей немного лукавил, говоря, что это достижение Зины. Нет, конечно, это был успех всей команды агентства, которая состояла из самых первых дилетантов. Тогда вместе с Зиной, как она сейчас уже понимала по липовому завещанию деда, они поехали во Владивосток. Алексей Кропоткин, блестящий логик, гениальный айтишник Эндрю Шишкин и лучший эмпат за всю историю агентства Матильда в девичестве Портнягина, а ныне Кропоткина. Как же давно и в то же время недавно это было. Прошло пять лет, и столько событий произошло за это время, поменяв и Зину, и людей вокруг нее. Но ну, с другой стороны, она почему-то по-прежнему чувствовала себя маленькой девочкой, скучающей по единственной родной душе — деду. Хотя как выяснилось год назад не родному по крови, но несмотря на это все же единственно близкому. И потому не обижаться, не злиться она на него не могла. На самом деле зина была рада тому, что он жив, и даже обида за то, что дед ее бросил, не могла перекрыть эту ее радость. Углубившись в собственные мысли, которые она вот уже год не могла привести в порядок, зина не сразу заметила движение в гостиной. Человек вошел и сел за стол, который стоял в центре комнаты. И хоть припозднившийся посетитель словно бы намеренно устроился спиной к телевизору, Зина узнала бы его из тысячи похожих спин. И сердце тут же учащенно застучало. Мимоходом взглянув на себя в зеркало, она, стараясь унять сбившееся дыхание, направилась в гостиную, тут же начиная злиться на себя за такую реакцию. Зина не любила моменты, когда она теряла над собой контроль. Их было немного но чаще всего в них присутствовал этот человек. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Зинаида, чем, конечно же, сразу оголила перед посетителем свое волнение и за это разозлилась на себя еще больше. «Привет», — ответил ей Тимур, улыбаясь самой очаровательной из своих улыбок, и она поняла, что он пьян. «Вот, проездом в Москве, и так захотелось тебя увидеть, прям до жути, аж часотка началась. Но решиться никак не мог, поэтому пришлось даже напиться». Ну так почесался бы и все. Зачем было печень мучить? возразила Зина как можно спокойнее. Вот вроде ты изменилась, и той наивной девушки, читающей стихи моря, уже нет, а я по-прежнему чувствую мурашки на коже, когда тебя вижу. Скажи, почему? усмехнулся как-то безвольно Тимур, и Зина в душе даже завыла от бессилия. Что происходит, почему все так? Пронеслось у нее в голове. Прошло уже три года, как мы расстались, а я по-прежнему вздрагиваю от его появления. Вслух же она сказала совсем другое. Тимур, мы все с тобой решили, еще на Альхоне. Вернее, ты решил, а я согласилась. Но ведь мы можем быть просто друзьями, спросил Тимур и подошел к Зинке так близко, что она почувствовала его дыхание. И очень захотелось не сопротивляться, а поддаться порыву и поцеловать его. Но в этот момент у Тимура зазвонил телефон, испортив всю магию момента. Это чушь, припечатала она, стряхнув себя на вождение. Люди однажды любившие друг друга не могут быть друзьями. Почему? отозвался Тимур, не вынимая из кармана телефон. Потому что они уже предали все свои клятвы и обещания, предали тысячи сказанных друг другу люблю. Как после этого они могут доверять, когда уже видели в глазах другого предательство? Но ведь когда-то ближе друг друга для нас никого не было, сказал Тимур. Разве вот так просто по взмаху руки можно стать чужими? Самые настоящие чужие. Это те, кто когда-то был самым близким своим. Нет уже Тимура и Зины, нет их. Они навсегда остались там, Да дать знаменитый шашлык на дороге у моря. Здесь сейчас стоят совершенно другие люди. Да возьми ты уже, наконец, трубку!» Зина немного оттолкнула от себя Тимура, потому что ей по-прежнему было очень трудно себя сдерживать. На светящемся дисплее телефона, который Тимур все же достал из кармана куртки, она увидела семейное фото. Он... Блондинка Ксения, которую Зина видела два года назад на Альхоне, и маленький ребенок у нее на руках. Сердце ухнуло и свалилось куда-то в желудок, перечеркнув все призрачные мечты, которые витали вокруг, стараясь обмануть Зинку и заставляя им поверить, что все еще возможно, что все еще может быть. У меня дочь, словно оправдываясь, пояснил Тимур, поняв, что Зина увидела заставку телефона. Поздравляю, сказала она сухо. Где дверь ты знаешь? и перестань уже сюда приходить, пытаться доказать самому себе, что ты все сделал правильно. Так это или нет сейчас уже все равно. Перекресток, на котором мы разошлись далеко позади и назад пути нет. Просто прими как факт. Я люблю тебя. Просто и от того очень искренне произнес Тимур и посмотрел Зине прямо в глаза. Тут она поняла, что он вовсе не пьян, и это всего лишь оправдание. А еще Зина прочла в его взгляде, что он действительно верит в собственные слова о чувствах. «Знаешь, если ты сел не в тот поезд, необходимо выйти на первой же остановке», — сказала Зина мягко, словно жалея этого когда-то родного ей человека. «Ведь чем дальше ты проедешь не туда, тем выше стоимость возвращения». И это, Тимур, касается не только поездов. «Ты заехал так далеко, что оплатить обратный билет сам уже не сможешь». Цену твоей ошибки будут оплачивать и жена, и дочь, и я, а это уже нечестно. До дома Зина добиралась часа два. Оставив свою машину у избы, она села в полупустой трамвай и уставилась в окно. Сейчас нельзя было сразу домой. Следовало побыть среди людей, чтобы почувствовать, что она еще жива. Легче всего это было сделать в общественном транспорте, среди спешащих пассажиров и их мыслей. При желании их можно было с легкостью прочитать на лицах уставших после трудового дня людей. Именно среди них легче всего было почувствовать жизнь здесь и сейчас, и ее трагедия уже не казалась такой масштабной и всепоглощающей. Сегодня Алексей попытался дать ей совет, но он не понимал, что просто не в состоянии этого сделать. Как там звучит пословица «сытый голодному не товарищ», вот и тут так же. Счастливый семьянин, неудачнику на данном поприще не советчик, потому что не понимает его и смотрит на проблему через розовое стекло своего счастья. Зине тоже хотелось сказать Тимуру «люблю», очень хотелось. Но лишь чувство порядочности и стойкое понимание, что это ни к чему хорошему не приведет, не позволило ей этого сделать. Надо срочно влюбиться, срочно. Пообещав себе именно так и сделать, как только достойный претендент появится на горизонте, Зина вышла на своей остановке и уже несколько веселее зашагала к дому. Широкий подъезд встретил Зину прохладой и запахом старости. Этот запах невозможно вытравить, хоть сто раз перекрасть стены. Старее здания, вещи, люди начинают пахнуть особенным образом, и этого не исправить ни духами, ни ремонтами. Это запах увядания, запах ухода. Зина могла позволить себе купить новую квартиру. Так поступили и все члены агентства Дилетант, но в ее случае дело было не в деньгах. Квартира была тем единственным материальным свидетельством ее существования. После смерти деда все в ее жизни полетело кувырком, и девушка открывала для себя все новые факты своей, как оказалось, непростой биографии. Сначала встреча с матерью на Альхоне, которая категорически отказалась ее признавать, Потом найденный Эндрю в недрах интернета факт, что супруги Звягинцевы погибли в Африке, когда Зине было всего пять лет. И непонимание, кого тогда она обнимала раз в год, когда родители приезжали в отпуск, терзало душу. Затем вообще все перевернулось, когда Зина встретила отца. И вот тот оказался более разговорчив, чем мать. И подтвердил ее догадки, что они Зине не родители, а только играли их роль по просьбе деда. Ну и вишенка на торте...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 А пока живи так, словно каждый день может стать последним. Люби, плачь, смейся и неси людям справедливость. И главное, знай, Зинка, я против грусти. Надеюсь, свидимся. Савелий Сергеевич Штольц. Пусть я не дед тебе по крови, но бесконечно любящий тебя старый человек. После обнаружения этой записки у Зины жизнь разделилась на «до» и «после». Нет, не так, как после постановочной смерти деда, Она рухнула именно после этой записки. Разрушилась последняя константа в ее жизни, дед. Даже когда она думала, что он мертв, жили воспоминания о нем, об их совместной, такой родной и дорогой для Зины жизни. А сейчас и этого не стало, словно бы вся та ее жизнь была постановкой. И вот теперь старая квартира, в которой Зина выросла, служила доказательством, что ей не показалось, и ее жизнь до 21 года все-таки реальна. Был дед, были чаепития, вечерние занятия на кухне и очень много душевных разговоров, сидя в огромном кресле рабочего кабинета деда. Поэтому сейчас никакой продажи квартиры и покупки новой речи не могло и быть. Квартира была больше, чем квартира. Открыв на автомате дверь, Зина бросила ключи на тумбочку и хотела уже надеть тапочки, как замерла от ужаса. На стойке для обуви не было тапок деда. Они стояли тут уже пять лет, и это было законом, с них даже не вытиралась пыль. Они стояли немного неровно, именно так, как он поставил их, когда вышел последний раз из квартиры. И никто не нарушал этот порядок вещей. Да и нарушать-то его было некому. Зина жила одна и гостей не жаловала. Она даже не могла вспомнить, когда кто-то был у нее в последний раз. Из потока мыслей сформировался единственно верный вывод. И она громко сказала. «Привет, Савелий Сергеевич». «Какими судьбами?» Из кабинета вышел дед. Он сильно постарел и похудел. Пять лет сказались на немолодом уже человеке очень сильно, и сердце у Зины сжалось от жалости к нему. «Ты можешь по-прежнему называть меня дедом», предложил он, улыбаясь, как обычно, одними глазами. «А тебя на том свете, смотрю, совсем не кормили», выпалила Зина первое, что пришло ей в голову. «Знаешь, Зинка, я против грусти». Ответил ей Савелий Сергеевич и как-то виновато подмигнул.